Самолет направился на юг к северному Бимини. Здесь было несколько домишек и маленьких рыбачьих гостиниц. Течение несло дорогие яхты любителей глубоководного лова, длинные удилища раскачивались над бортами. С палубы одного суденышка им весело помахали руками. На другом девица, загоравшая нагишом на крыше каюты, поспешно схватилась за полотенце. Натуральная блондинка, — заметил Лейтер. Бонд и Лейтер летели на юг к кошачьим отмелем которые тянутся к югу от Бимини. — Какого черта? — кричал Лейтер. — Если бы был здесь, эти рыбаки заметили бы его. Бонд велел ему держать дальше, на юг. В тридцати милях южнее на карте были маленькие пятнышки без названий. Вскоре темно-синяя вода снова стала светло-зеленой. Они пролетели над тремя бесцельно кружащими акулами. Дальше ничего не было, только сверкающий под стеклянной поверхностью песок и редкие поросли кораллов. Внимательно вглядываясь, они долетели до того места, где вода снова стала синей. «Так вот», — сказал Лейтер, — «через пятьдесят миль, Андрос. там слишком много народа, кто-нибудь бы услышал самолет, если самолет вообще был?» Он взглянул на часы. «Одиннадцать-тридцать, что дальше?» ястребиный и коготь, у меня горючего на два часа полета». Глубоко в подсознании Бонда что-то свербило. Нечто, какая-то маленькая деталь, которая оставила знак вопроса, что это было, акулы? Да, акулы в сорока футах от отмели, кружащие на поверхности. Что они там делали? Должно быть, там было что-то, что-то мертвое, что привлекло их внимание именно к этому клочку песка и кораллов. «Вернись-ка назад, Феликс!» — настоячиво попросил Бонд. «Над отмелями!» Там что-то есть. Самолетик резко развернулся. Феликс уменьшил обороты и полетел над водой со скоростью 50 миль в час. Бонд открыл дверцу и высунулся наружу, наведя бинокль. Да, это были акулы. Спинные плавники двух из них торчали на поверхности. Одна была внизу и что-то вынюхивала. Зубы ее впились в какой-то предмет и тянули его. Среди темных и светлых пятен на дне... Виднелась прямая тонкая линия. — Давай снова назад! — крикнул Бонд. Самолетик жужжа повернул назад. — Господи! Ну почему они летят так быстро? Но теперь Бонд различил над ней еще одну прямую линию, которая шла под прямым углом к первой. Он плюхнулся на сиденье и захлопнул дверцу. — Садись рядом с этими акулами, Феликс! — сказал он тихо. Я думаю, это оно и есть. Лейтер быстро взглянул на Бонда и сказал: "Бог мой". И потом я попробую проклятье. Трудно определить истинный горизонт. Вода как стекло. Он подался назад, развернулся и пошел носом вниз. Сначала слегка качнуло, потом под поплавками зашипела вода. Лейтер выключил двигатели, и самолетик быстро остановился, качаясь на воде, ярдах в десяти от того места, которое указал Бонд. Две акулы, плавающие на поверхности, не обратили на них внимания. Они медленно сделали круг и повернули назад. Они проплыли так близко от самолета, что Бонд разглядел их безразличные розовые глазки-пуговки. Он стал вглядываться сквозь мелкую рябь, оставленную их плавниками. Да, эти скалы на дне были фальшивыми, нарисованными. Теперь Бонд ясно видел прямые контуры брезента. Третья акула, орудая плоской головой как совком, пыталась подлезть под него. Бонд обернулся к Лейтеру и кивнул. — Да, все точно. Сверху большой маскировочный брезент. Посмотри. Лейтер перегнулся через Бонда и стал вглядываться вниз. А Бонд в это время лихорадочно соображал. — Связаться на полицейской волне с комиссаром полиции? Попросить его отправить донесение в Лондон? «Нет, если радист на тарелке знает свое дело, он будет следить и за полицейской волной. Тогда надо спуститься и посмотреть. Вдруг бомбы все еще там?»